— Губернаторова Ока вяло, — сказал он вместо приветствия. — Что, еще кого-нибудь ломтями нарезали? — Егор Вильямич, сколько трупов проституток у вас в Леднике? — резко спросил Раст Петрович. Эксперт пожал плечами. — Как велел господин Ижицын, теперь сюда тащут всех гулящих, кто окончательно отгулял. Кроме нашей с вами подружки Андреичкиной, за вчера и сегодня доставили еще семерых. — А что, желаете поразвлечься? —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 Фондорин первым делом увидел деревянные стеллажи, сплошь уставленные стеклянными банками, в которых плавали какие-то бесформенные предметы, а уж потом посмотрел на обитые цинком прямоугольные столы. На одном подле окна торчало черное загогулино микроскопа, и там же лежало распластанное тело, над которым колдовал ассистент. И раз Петрович мельком взглянул, увидел, что труп мужской, и с облегчением отвернулся. — Проникающая огнестрельная теменной части Егор Велимич. — А более ничего-с, — прогнусавил Захаровский помощник, с любопытством уставившись на Фондорина. Личность в полицейских и околополицейских кругах почти что легендарную. — Это с хитровки привезли, — пояснил Захаров. — Из фартовых. А ваши цыпы все вон там, в леднике. Он толкнул тяжелую железную дверь, оттуда дохнуло холодом с жутким тяжелым смрадом.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 Длинные багровые разрезы, синие пятна, слипшиеся волосы. Эксперт похлопал одну, похожую на русалку по голубой щеке. Не дурна, а? Из дома терпимости. Чахотка. Тут вообще насильственная смерть только одна. Вон той, грудастой. Голову пробили камнем. Две самоубийства, три переохлаждения. Замерзли с пьяну Гребут всех, кого не попадя. Заставь дурака богу молиться. «Да мне-то что? Мое дело маленькое. Прокукарекал, а там хоть не рассветай!» И Распетрович наклонился над одной, худенькой, с россыпью веснушек на плечах и груди, откинул со страдальчески искаженного остроносового лица длинные рыжие волосы. Вместо правого уха у покойницы была вишневого цвета дырка.